Как и следовало ожидать, Эва Асоки забыла. И неудивительно, она была слишком расстроена и смертью Эдика, и необходимостью появиться на принудительном званом ужине в том же одеянии, что и в прошлый раз. Да и кто бы это вынес? Быть одетой, точно так же, как позавчера, зная, что встретишь тех же самых людей. Однако полиция проявила непоколебимую твердость в своих требованиях. Может, у них были основания полагать, что орудие убийства скрывалось в складках одежды преступника, и они желали проверить, насколько это возможно. А может, они преследовали еще какую-то непонятную для непосвященных цель. Разыгравшееся на террасе светопредставление превзошло самые страшные ожидания. Усаженный в кресло Эдика полицейский, задачей которого было в нужный момент что-нибудь крикнуть и грохнуть пивной кружкой по ящику, — никак не мог уловить нужного момента и издавал дикие крики в самый неподходящий, заставляя присутствующих нервно вздрагивать. Посланный за банкой апельсинового сока Рой принес из машины банку машинного масла. Пуфики и ящики, игравшие, как и в прошлый раз, роль столиков для гостей, были завалены неимоверным количеством сахара, соли и муки, причем в самых невероятных емкостях. Проникшись ответственностью, взволнованные участники эксперимента, искренне стремясь, возможно, точнее восстановить свои действия в роковой вечер, то и дело ошибались. Вместо того, чтобы забыть о сахаре, как было в тот раз, они, как назло, очень хорошо помнили о нем и приносили, а потом, в соответствии со своими действиями в роковой вечер, вынуждены были опять мчаться за сахаром и приносили его второй раз. Понятно, что сахар вскоре весь вышел, и пришлось прибегнуть к заменяющим его продуктам, например, муке, и пиво вышло. Точнее, не столько само пиво, сколько закрытые бутылки с пивом, которые Павел должен был открывать. Содержимого же открытых нам наверняка хватило бы на целый месяц. Все это светопреставление датские следственные власти во главе с господином Мульгордом наблюдали со все растущей паникой на лицах. Единственный элемент спокойствия в царящую на веранде суматоху вносили Лешек с Генрихом, которые, как только пришли, уселись на свои прежние места и тут же погрузились в прежний разговор, как будто и не прекращали его с пятницы. Результатом света представления, то есть следственного эксперимента, явился один единственный, но зато не подлежащий сомнению вывод. Каждый из курсирующих между кухней и торшером участников вечера Непременно проходил за спиной сидящего Эдика в непосредственной близости от нее. Каждый нес, как правило, какую-нибудь одну вещь, так что была свободна вторая рука, которой он и мог воспользоваться для нанесения удара стилетом или другим каким острым орудием. И этим человеком мог быть любой из нас. Информация вызвала в наших рядах смятение. Мы бросали друг на друга взгляды, исполненные подозрительности и даже страха. «Лично я ставлю на мужчину», — доверительно шепнула на Анита, наблюдая за Роем, как тот мечется в темноте со своей банкой машинного масла. «Ведь только сильная рука могла вот так, с маху, одним ударом прикончить беднягу». Я возразила. но ну, не скажи. По-моему, здесь требовалось не столько сила, сколько умение». Ведь Эдик так набрался, что можно было сколько угодно чупать его спину в поисках подходящего места. Он бы и не заметил. «Да ведь он сидел, откинувшись на спинку кресла. Как щупать? Через кресло, что ли?» Он часто наклонялся вперед, чтобы взять стакан с водкой или кружку с пивом. «И убийца воспользовался таким моментом, но все равно нужен опыт. Кто из нас имеет подобный опыт, а ну, признавайтесь, вам уже доводилось убивать?» Иоанне несколько раз буркнула Алиция, но шутливого тона не поддержала Эва. «Тебе хорошо говорить, мужчина!» обрушилась она на Аниту. «Ведь у твоего Генриха алиби. А несчастному Рою весь вечер пришлось мотаться туда-сюда». «Ах, милая, ведь это же так интересно! Муж-убийца!» Заметив, как сверкнули в темноте глаза Эвы, я подумала, что она, пожалуй, перестанет любить Аниту. «Анита же...» Откровенно наслаждалась атмосферой сенсации и не скрывала этого. Она плавилась в ней, как Саламандра в огне. Зося наблюдала за Анитой с плохо скрываемой неприязнью. «Что ж, я понимала подругу. Ее 18-летний сын вымахал ростом под метр восемьдесят». Активно занимался спортом и вообще был юношей в полном рассвете сил. Я еще подумала, пожалуй, Зося первый раз в жизни пожалела, что ее сын не какой-нибудь слабосильный замухрышка. Прелестный вечер, наконец, пришел к концу. Господин Мультгорд с бесконечными извинениями, но тем не менее очень твердо осчастливил нас информацией, что пока никому не разрешается покидать Алирод, не получив на то позволение от него лично. Эве, Рою и Аните разрешалось жить в своих домах, но им тоже запрещалось покидать Роскилле и Видовр. Выезд за пределы Дании совершенно исключался. Полной свободой могли пользоваться лишь Лешек и Генрих. Мне очень жаль, дорогая, что я вынужден оставить тебя в столь идиотской ситуации, с грустью и некоторым смущением сказал Лешек Алиции. Но меня ждут на яхте помощь моя вряд ли понадобится а для тебя все таки одним непрошенным гостем будет меньше алиция безнадежно махнула рукой и вздохнула О, другие приедут а ты когда отправляешься сегодня же последним поездом завтра на рассвете мы отчаливаем ждут только меня а лишь бы это ты разве не хотел захватить ее с собой во первых неизвестно сколько пришлось бы ждать Ведь она, как и все, под подозрением, а во-вторых, она и не собиралась путешествовать со мной. Эльжбетта давно ведет самостоятельный образ жизни и делает все, что хочет, не спрашивая моего позволения. Вот только надеюсь, что все-таки не она убила Эдика». Господин Мультгорд собирал свои манатки и своих сотрудников. Стоя в открытых дверях на террасе, я видела, как в кухне Эльжбетта остановила Алицию и что-то ей сказала. Алиция с явным интересом повернулась к ней, но тут ее окликнули полицейские, и она поспешила к ним на террасу, пройдя мимо меня. Эльжбета же покинула кухню и исчезла в дверях в ванной. Я уже тоже хотела выйти на террасу, как вдруг заметила какое-то движение в прихожей. Свет из кухни и комнаты не проникал в глубину небольшого коридорчика, ведущего к входной двери. И там в темноте кто-то тихо и осторожно вышел из дома. Обежав вокруг дома, я застала на площадке перед входной дверью всех в наличии. Рой и Эва, Анита и Генрих, Зося, Павел и Алиция прощались с полицейскими, которые уже рассаживались по машинам. Я остановилась, не добежав до них, и глядела с беспокойством и смутной тревогой на хорошо знакомых мне людей. Один из них только что вышел из темной прихожей, стараясь, чтобы его не заметили. Кто?